Иногда географические и исторические условия складывались таким образом, что на некоторых территориях состояние децентрализации, управленческой раздробленности, было неизменным. В Древней Греции, например, где горы и извилистая береговая линия разделяют страну на маленькие долины и острова. Такими территориями трудно управлять централизованно. Они сохраняют независимость мелких государств, городов и даже общин, не создавая империй. Если эти земли находятся не на периферии мировой цивилизации, а на пересечении торговых и миграционных путей, то они в силу децентрализации становятся рассадниками инноваций и непрерывно генерируют экономические, социальные, политические, технические и культурные нововведения. Древний Египет представлял собой наиболее показательный пример чередования централизации и децентрализации, но те же самые закономерности обнаруживаются повсеместно. Например, история Китая складывается из периодов существования великих империй: джоу, цинь, первая хань, вторая хань, тан, сун, мин, цин и сменяющих их периодов джаньго, периодов сражающихся царств образовавшихся на месте распавшихся империй. Уже в XX веке Цинская империя не без помощи Запада развалилась. От государства откололись территории, контролируемые так называемыми «милитаристами», генералами Цинской армии. В ходе революционных войн дезинтегрированные провинции были объединены в новую империю. В средневековой Европе та же закономерность. Осколки развалившейся Римской империи, будучи захвачены германскими племенами, превратились в примитивные варварские королевства, беспрестанно воевавшие между собой. В одном из них, королевстве франков, был изобретен феодальный способ государственного устройства и комплектования войска. Это важнейшее нововведение резко усилило военный потенциал франков и позволило Карлу Великому создать новую империю, охватившую большую часть Западной и Центральной Европы. Распространив на новых территориях франкскую систему управления, империя выполнила свою историческую задачу и распалась. Ее сменила фаза самостоятельного инновационного поиска, фаза феодальной раздробленности, ставшая одним из самых плодотворных этапов истории человечества. Затем, для расширения зоны действия, наметившихся в отдельных городах или феодальных владениях социальных, технических, организационных, интеллектуальных достижений, потребовалось создавать крупные национальные централизованные государства, выполнявшие функции традиционных империй. А еще через некоторое время, по мере развития капитализма и усиления потребности в нововведениях, страны одна за другой стали переходить на федеративную модель государственного устройства с сильным местным самоуправлением, аналог фазы раздробленности, способствующей независимому развитию регионов, городов и поселков, стимулирующей появление новых организационных форм и стереотипов поведения. Логическим развитием федеративного подхода является принцип конкурентного федерализма, получивший в последние годы развитие во многих федеративных государствах мира. Этот принцип предусматривает передачу полномочий и, соответственно, источников их финансирования на, возможно, более низкие уровни власти, которые должны конкурировать друг с другом за продажу социальных услуг населению в обмен на собираемые налоги. В русской истории тоже чередование централизации и децентрализации. Киевская Русь, в определенном смысле являвшаяся империей, распалась на княжества, которые продолжали дробиться вплоть до мельчайших размеров. Отсюда древняя поговорка «в ростовской земле князь в каждом селе». Затем начался обратный процесс, и через некоторое время большую часть Руси объединяли Великие княжества – Московское и Литовское. Перелом в параллельном когда-то развитии русской и западных систем управления обозначился в период так называемого «высокого средневековья». Константин Леонтьев образно определил то время как эпоху цветущей сложности. Европейские общества стали полнее использовать механизмы феодальной системы и постепенно научились переносить конкуренцию внутрь государства и общества. Внешние войны переставали быть главным двигателем естественного отбора, который сортировал годные и негодные варианты. Внутренняя конкуренция шла по самым разным направлениям. Торговая конкуренция, конкуренция финансовых рынков, культурная конкуренция, конкуренция влияния, погоня за модой, богословские диспуты и тысячи других проявлений. Образовалось множество европейских центров власти, центров влияния, Одни преобладали политически, другие экономически, третьи в религиозной сфере. Общество стало сложным, конкурентным, и столкновения на границах государств потеряли свое значение для прогресса. Европейцы научились в один и тот же момент времени совмещать централизованное и децентрализованное управление, а следовательно смогли одновременно находиться в двух противоположных фазах фазе количественного роста и фазе качественного развития.